Да неужели же они думали, что это бумажки настоящие? Какая наивность! Ведь я не допускаю мысли, чтобы они сделали это сознательно!» Буфетчик грустно улыбнулся, но ничего не сказал. «Да неужели же они мошенники? Нет, скажите ваше мнение!» — тревожно пристал хозяин гостю. «Мошенники?» «В Москве есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!» В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели. «В Москве есть мошенники!» «Это низко!» — возмущенно воскликнул хозяин. «И я понимаю вас! Вы человек бедный! Ведь вы человек бедный!» «А?» — буфетчик Втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный «Сейчас мы это поправим», — заявил хозяин и позвал «Фагот!» На зов появился уже известный всем Коровьев В одежде его были некоторые изменения Под пиджачок он надел белый жилет С громадным желтым пятном от пролитого соуса А кроме того... нацепил нарваные ботинки белые грязные гетры отчего стал еще гаже чем был фагод ты с какими бумажками вчера работал мисссси взволнованно заговорил фагот короев землю буду есть что бумажки настоящие «Но позволь вот гражданин буфетчик утверждает «Э, «Позвольте глянуть», — ласково заговорил фагот и надел пенсне. Буфетчик вынул из кармана пакет белой бумаги, развернул его и остолбенело уставился на коровьево В пакете лежало пять червонных купюр. Буфетчик выпучил глаза. «Настоящие!» — сказал Коровьев. — Якобы настоящие, — чуть слышно отозвался буфетчик. Выражение необыкновенного благородства показалось на лице у Коровьева. — Изволите видеть, мессир! — Странно, странно, — сказал Воланд. — Я надеюсь, вы не хотели подшутить над... «Это было бы горько!» — добавил Коровьев. Буфетчик совершенно не помнил, как он попрощался и попрощался ли, и очнулся он только на лестнице. Тут же на лестнице ухватился за лысую голову и убедился в том, что она без шляпы. Мучительно почему-то не хотелось возвращаться. Тем не менее Буфетчик повернул и, чувствуя какой-то озноб, позвонил в странную квартиру. Дверь на цепочке приоткрылась, и опять показалось лицо обнаженной бесстыдницы. — Вам что? — хрипло спросила она. — Шляпочку я... — сказал буфетчик и потыкал себе пальцем в лысину. Голая хихикнула, исчезла в тьме передней. Через несколько секунд полная голая рука просунула в щель мятую рыжую шляпочку. «Покорнейше, благодаря...» пискнул буфетчик, но его не слушали. Дверь закрылась, и тотчас за нею грянула музыка. «Тьфу, окаянная квартира!» подумал буфетчик и пошел вниз. Он вынул бумажник, заглянул, вытащил сложенные червонцы И зашатался. В руках у него вновь оказались газетные куски. Тут буфетчик перекрестился. А перекрестившись, взвизгнул тихонько и присел. Шляпа на его голове мяукнула, вцепилась чем-то похожим на острые когти в лысину. Затем прыгнула с головы, превратилась в рыжего кота и выскочила в форточку крылья. На площадке Даже самый храбрый Не вынес бы такой штуки Буфетчик ударился бежать Он ничего не помнил Ничего не видел Ничего не соображал И отдышался только в переулке В который попал неизвестно зачем И неизвестно как Потом он увидел себя В церковном дворе Немножко полегчало Решил кинуться в церковь. Так и сделал. В церкви получил облегчение. Осмотрелся и увидел на амвоне стоящего знакомого отца Аркадия Элладова. «Молебен отслужить!» — подумал буфетчик и двинулся к отцу Аркадию. Но сделал только один шаг. Отец Аркадий вдруг привычным... профессиональным жестом поправил длинные волосы. Далее фрагмент текста утрачен.